Ты принял правильное решение, Чевостик. Хочу тебе сказать, малыш, что прежде чем вмешиваться в жизнь дикого животного, надо сто раз подумать, изучить его повадки, условия жизни, способ питания и еще много-много всего другого. Иначе можно наделать очень плохих дел. Вот послушай, когда-то давно европейцы, переехавшие жить в Австралию, Привезли с собой привычных для себя животных Которых раньше в Австралии не водилось Ну и что? Ты бы оставил дома Тузика, если бы уехал совсем? Видишь ли, я ученый И хорошо знаю, что брать сюда с собой Тузика нельзя Но даже если бы я его и взял То держал бы Тузика здесь на поводке Или в специальной вольере Чтоб он не причинил вреда местным животным А то ведь как бывает Завезли когда-то в Австралию кроликов Новое место кроликам пришлось по вкусу Травы много, врагов нет И кролики стали размножаться с такой скоростью Что превратились в настоящее бедствие Они съедали всю траву на пастбищах Посевы на полях И их всех выловили? Что ты, чевостик? Да разве кролика поймаешь? Он такой шустрый Так быстро и ловко роет норы Что нет от него никакого спасения Тогда люди завезли в Австралию врагов кролика, лисиц, которых здесь тоже раньше не было. И лисицы всех кроликов повыловили. Не тут-то было. Кролики прекрасно умели прятаться от лисиц. А местные сумчатые животные даже не представляли, что лисиц следует бояться. Да и лисицы быстро сообразили, что австралийских зверюшек ловить гораздо проще, чем шустрых кроликов. И люди уже не знали, что же делать не только с кроликами, но и с лисицами. Для того, чтобы решить эту нелегкую задачу, ученым пришлось научиться разбираться во взаимоотношениях животных. Зато теперь уже все знают, что надо очень хорошо подумать, прежде чем решиться перевести из страны в страну животное или растение. Когда-нибудь, Чевостик, мы с тобой обязательно еще поговорим об этом. А теперь нам пора возвращаться домой. Сейчас доберемся до нашего воздушного шара. Вперед, быстролики! А теперь взлетаем!